А затем приобрели самые необходимые нам в дороге вещи и наконец то, что нам было всего нужнее карту Франции. Теперь предстояло решить, куда идти, каким путём. Что касается меня, объявил Маттиа, мне всё равно. Я готов идти куда угодно, но прошу тебя об одном. О чём? Идти по течению реки. или какого-нибудь канала. У меня есть на это свои соображения. Я не стал спрашивать Матте, что у него были за соображения, и он продолжал: "Я тебе сейчас объясню, о чём я думаю. Когда Артур был болен, госпожа Миллиган возила его по реке. И таким образом, типа, встречался с лебедем. Но теперь Артур выздоровел, то есть сейчас ему лучше. Но он был очень серьёзно болен, и мне кажется, что госпожа Миллиган снова возит его по рекам и каналам, где может проехать лебедь. Если мы пойдём по течению этих рек, то, вероятно, и встретимся с лебедем. А кто тебе сказал, что лебедь во Франции? Никто. Но нам следует рискнуть. Я хочу, чтобы ты не стала найти госпожу Миллиган. И считаю, что мы не должны ничем пренебрегать ради этого. А как же быть с Лизой, Алексеем, Бенджаменом и Чинетой? Мы их всех навестим, пока будем искать госпожу Миллиган. Надо только идти по течению реки или канала. Посмотри по карте, какая река к нам всего ближе? Мы разложили карту на траве и принялись разыскивать ближайшую реку. Оказалось, что это была Сена. "Давай добираться до Сены", сказал Маттиа. "Но тогда нам придётся побывать в Париже". "Ну и что же? Я слыхал от Виталиса, что если ты хочешь кого-нибудь найти, ищи его в Париже. А если английская полиция вздумает разыскивать меня за кражу Яри стоит меня в Париже, что ради этого не стоило покидать Англию. Ха. Разве английская полиция может преследовать тебя и во Франции? Не знаю. Но если может, то в Париже тебе нельзя. Ну тогда пойдём вдоль Сены, до окрестностей Парижа, потом обойдём его, а за Парижем снова пойдём по её течению. У меня тоже нет ни малейшего желания встретиться с графоли. Понятно. Ну что ж, начнём по пути расспрашивать всех судовщиков, окрестных жителей, а так как лебедь не похож на обыкновенные баржи, то его безусловно заметят. Если мы не встретим его на Сине, будем искать на Луаре, Гароне, на всех реках Франции. И в конце концов мы его разыщем. Решив таким образом вопрос о маршруте, мы занялись Капи. Капи, выкрашенный в жёлтый цвет, был для меня чужой собакой. Мы купили жидкого мыла и в первой попавшейся по пути речке стали его усердно отмывать, сменяя друг друга, когда уставали. Однако краска нашего друга Боба оказалась превосходного качества. Надебились многочисленные купания, бесконечные намыливания потребовались недели и даже месяцы для того, чтобы капля наконец приняла свой натуральный цвет. Когда с высоты покрытых лесами холмов на повороте тенистой дороги, куда мы вышли после целого дня ходьбы, мы увидели перед собой смену плавно катящую свои тихие и могучие воды. Всено покрытую параходами дым, который поднимался кверху и доходил до нас. Маттиа объявил, что этот чудесный вид примиряет его с водой. Он понимает теперь, как приятно скользить по этой спокойной поверхности среди свежих лугов, возделанных полей, тенистых лесов, окаймляющих её берега. Я уверен, что именно посени госпожа Миллиган возит своего больного сына, сказала он